Глава восьмая. «Да ты их притягиваешь, что ли?» — сплюнул на головы лизучем в город варваром шеф. «Сам бы хотел знать», — пожал я плечами. «Что делать будем?» «Уходить. Это не наша битва», — равнодушно пожал плечами над, разглядывая, как Нибирос пожирает разбегающуюся армию северян. «Я тоже насладился бы таким зрелищем, если бы монстр не рос на глазах. скалопендра уровня Это страшно, особенно когда вокруг только два высокоуровневых игрока на тысячи километров. Варвары тем временем справились с ужасом и теперь заваливали трупами подступы к яме. Демон все еще не выбрался целиком, а уже в высоту достигал нескольких метров. Скалопендра обернулась к городу, и я разглядел гротескное лицо младенца на месте головы чудовища. Сказать, что выглядело ужасающе, не сказать ничего. Я почувствовал... Как меня буквально сковывает от ужаса. По спине пробежала капля пота, а вдоль позвоночника ударила молния. Демон смотрел прямо на меня. Издав громкий высокий писк, Нибирос наклонился. Щелкнули сочленения. Демон раскрыл пасть и вдохнул несколько десятков варваров, как пылесос. Короткий хруст челюстями. Обрывки тел пали на землю, усеивая кишками и кровью яму. Насекомое пошло волной и, не нерезко закрутившись, продолжила пожирать швыряющихся оружием, осыпающих стрелами храбрых варваров. Вот только они совершенно ничего не могли ему сделать. «Макс, уходим!» — Над ухватил меня за рукав. «Нам нечего здесь делать!» Я вырвал руку из цепких пальцев некромантки и всмотрелся в пожирающего северян Нибироса. Тварь с хрустом переламывала еще шевелящиеся тела, мелькнул застрявший между крохотных острых зубов топор. «Шеф!» «Тащи сюда своих!» Над, похоже, паниковала. «Чего?» — усач громко хмыкнул. «Граса принадлежит только Империи. Наших интересов здесь нет». «А как же молодняк?» — я кивнул на толпу разевающих рты нубов. «Не хотите устроить показательную порку всесильному демону бездны? Откуда он взялся вообще?» «Алтари, Макс!» — пожал плечами шеф. «Это ты отбиваешь уже однажды имеющиеся, а бездна набирает все заново». «Там на каждом этапе очки усиления Пантеона, и, похоже, мы знаем, на что их тратит Гай». «Какой в этом смысл?» — не отрывая глаз от скалопендра передернул я плечами. «Ненавижу жуков». «Инсектофоб?» — усмехнулся усач. «Ладно, что делать будешь?» «Помнишь, Раум по Тарусу бегал?» «Ну?» «Ну вот я его кончил. Думаю, и с этим справлюсь». «Сдурел?» — некромантка снова вцепилась мне в руку. «Это не наш бой, Светлый прав, за окраса пусть бьется Империя, а если ты проиграешь, каков шанс, что сможешь возродиться?» Я обернулся к ней. «Ты не понимаешь, Над. Если мы так и будем бегать от бездны, толку никакого не будет. К тому же представь, что скажут главы кланов, когда узнают, что я в одиночку порвал такую тварь». Позволил себе самодовольную улыбку. в купе с внешностью у мертвия выглядело, наверное, не очень красиво. «Ты права». Мне нужны козырь в торгах с собственным пантеоном, Нат. И вот он, этот козырь. Я ткнул пальцем в сторону демона. Ты готов поставить под удар всех нас ради собственного эго? Огрызнулась некромантка. Ради пантеона, Нат, усмехнулся я. Ради твоего же легендарного квеста. Он же завязан на меня, не так ли? И стоит мне проиграть, по-настоящему проиграть, ты останешься ни с чем. Дождался кивка и продолжил. Я не хочу проигрывать, уж поверь. Знать, что улетишь в блок в случае поражения — не лучшая мотивация. Но какой есть у нас выбор? Не лезть? — голос девушки прозвучал тише. До каких пор? — зарычал я. Пока бездна крепнет, а мы грыземся в собственном пантеоне, о росте не может быть и речи. Нет, раз уж мои последователи понимают только силу, я им покажу силу. Такую, чтобы ни у кого больше не возникало желания открывать рот. «Давай хотя бы соберем отряд!» — взвился голос некромантки. «Нет никаких отрядов. И ты тоже останешься здесь, на стене. Будешь снимать видео для потомков. Достаточно я унижался в этом чертовом мире. Пора брать в руки власть. И как ты это будешь делать без поддержки?» «У меня есть поддержка, Нат», — видя непонимания на лице некромантки, пояснил. Ты и пара сотен низкоуровневых игроков, еще не примкнувших ни к свету, ни к тьме. Они же нубы. Все мы когда-то были такими, — улыбнулся я. Все зависит от того, кто попадется тебе первым. Представь себя на их месте. Захотела бы отказаться от участия в компании типа, который убивает тварь в семьсот раз сильнее тебя. — Не хотелось бы лезть, но я предпочел получить ответ и свалить. Шеф покрутил в пальцах кристалл портала. «Не буду врать, с каждой минутой тварь растет, а я не хочу в блок! У меня слишком много дел еще здесь!» «А биокапсула не даст создать нового перса, если старый в блоке», — кивнул я. «Сделаем так. Ты, Эннет, расчищаете мне путь к небирусу и отвлекаете его в течение минуты». «И я туда не полезу!» — запротестовал усач. «Даже не уговаривай, ты мне хоть и друг, но риск...» «Никакого риска!» Просто организуй мне пушечное прикрытие. Подключи нубов, пусть прорубит просеку. — Да ты в своем уме? Я не дам тебе пойти на это! В руках шефа возникло ружье. — Ты знаешь, как ты для нас важен! Над подняла бровь и ткнула посохом в спину коротышки. Ощутив упершийся между лопаток артефакт, усач повернул голову. — Я все равно успею помножить Макса на ноль. Не нужно накалять, девочка. — Ты прав. Улыбнулась Над. Навершие посоха вспыхнуло тьмой, и шеф упал замертво. «Ого! Круто ты! С одного удара. Что это было?» «Дар Эришкигаль», — пожала она плечом. «Раз в сутки могу убить прикосновением». «Что ты намерен делать?» «С учетом ситуации...» — я кивнул на тело усача. «Нам нужно поспешить. Организуй мне дорогу к Нибирусу. Заодно можешь объяснить, почему никто из смерти здесь не присутствует» мой гримуар нащелкал мне несколько тысяч душ а здесь только мы с тобой если у тебя не получится макс я только что развязала войну заметила она пнув каблуком мертвого стрелка если ничего не получится мне это уже будет неважно я поспешил по ступенькам вниз переходя на мысли речь итак нат твоя задача дать мне дорогу и отвлекать демона пока я не подам сигнал и что ты сделаешь увидишь я преодолел последнюю ступень оказавшись среди стражи города. Так что там с гримуарами? А ты сам подумай, Макс. У меня сейчас тринадцать миллионов душ в книге. Что мне эти жалкие тысячи? Я все равно не могу их тратить, только накапливать. Знаешь, мне даже завидно. Я только что взял шестой уровень. У тебя всего пять тысяч душ? Главный вопрос, который ты упустила, красавица. Я могу их тратить, — усмехнулся я в ответ. Откройте ворота! Обратился к стражникам НПС. «Никто не выйдет, пока ситуация не наладится!» Отчеканил старший, тот самый, что взял с меня пошлину за вход. «Приказ Императора!» «Я как раз для того и выхожу, чтобы обезопасить выход!» «Приказ Императора!» — качнул головой и «Я считал их разумными!» «Тупой вояка! Срывает мне весь план!» «Над! Сколько урона получу, если спрыгну со стены?» «С ума сошел!» Тут же отозвалась Кареглазая. Ты себе все ноги переломаешь. Лекаря в рейде есть? Пусть отхилят меня. Сдурел? Откуда у этих нубов хил? Стражи не хочут открывать ворота. Придется прыгать. Хилы! Отзовись! Пронеслось сообщение по рейду. Встать в строй над воротами! Я взбежал по лестнице обратно и едва не оказался затоптан под копытами тридцати магов в золотистых одеждах. Классовый цвет, что ли? Слушай команду, нубьё! Наткнула в меня пальцем. «Он прыгает со стены, вы тут же его лечите. Все остальные — огонь по варварам. Выбейте их так, чтобы Макс пошел по прямой. За работу, рейд!» Я вскочил на парапет и, кивнув последовательницу напоследок, сиганул вниз. Благо, лететь не так уж и много. Под воротами накопилось трупов, смягчивших падения Скатившись с горки кубарем, я переломал ноги и ребра, но в целом смог даже подняться на колени. Золотистое свечение окутало тело, медленно восстанавливая здоровье и снимая дебафы. — Все верно. Я же темный, а леча светлой магией. — Хилы, не спим! Пушки где? — ревкала кореглазая на стене. — Работать, мать вашу! Я улыбнулся, медленно двигаясь вперед. Над подошла к делу с душой. Кажется, достойной кандидаткой на напарницу по контролю над пантеоном. Спорить может, но принимает мою правоту, по праву главного. Идеальная боевая подруга. И пусть ее ведет вперед не самый альтруистичный повод. Мне с ней явно больше по пути, чем с большинством в Пантеоне. Дорога и правда расчищалась. Слишком наглых варваров снимали со стен пушками. Кто пытался зайти со спины, срезали фаерболами, молнией и прочей магической стрельбой. Дважды прощелкали мимо черные стрелы. над тоже прикладывала усилия к моему продвижению. Бах! Взорвалось сразу несколько снарядов, разбрасывая варваров между мной и Нибиросом. Вблизи многоножка оказалась еще отвратительнее, чем со стены. Слизь, стекающая из сочленений, смешивалась с кровью и ошметками тел. Между позвонками зависли и растягивались, как меха баяна, сизые кишки. Громадная тварь резко повернулась, хрустя броней. Коротские белесые лапки ощупывали воздух. Бесцветные глаза на гигантском лице младенца нащупали меня. Посетчатые круглиши следили за приближающимся кормом. Минута. Мне нужна всего минута. Я раскинул руки в стороны. Из гримуара выползла черная муть. Легкий невесомый туман тут же потянулся к пальцам обеих рук, на ходу превращаясь в черно-серую сферу. Подхватив книгу, я опустил взгляд на мечущийся, как под ветром страницы, громко и нараспев, считывая строки древнего языка мертвых. Вскинул правую ладонь, касаясь пальцами края черной сферы, окутавшей меня. За пределами сферы я слышал, как взрываются ядра мартир На меня даже плеснуло огнем, а я продолжал читать строчки гримуара. Больше никаких разговоров с мертвыми. Теперь говорил я. Они лишь покорно исполняли мою волю. Обдало жаром. Еще одно ядро разлетелось слишком близко. На этот раз сзади. Значит, варвары лезут ко мне. Я на такое не рассчитывал. «Минута, Макс!» «Приказывай, хозяин!» Зашептали голоса. В сферу проник огромный рот. Он тянулся ко мне миллиардами мелких острых зубов, напоминавших об акулах. Я захлопнул гримуар и подтолкнул черно-серый шар в сторону демона. Представив пятерку алтарей в лесу, где нашел последнее пристанище мэт распорядился. «Унесите его туда!» Вспыхнул яркий свет. Затем затрещали громадные пластины панциря Нибироса. Меня отшвырнуло прочь, оторвав правую руку под корень. Демон успел откусить. Окровавленный гримуар тут же переместился на пояс. Из обложки выступило подобие языка и слезало алую влагу. Оглушение. Вы не можете двигаться. Осталось 59 секунд. Перелом правой ноги. Вы не можете бежать. Осталось 59 минут. Перелом левой ноги. Вы не можете бежать. Осталось 59 минут. Кровотечение. Ваше здоровье медленно уменьшается. Осталось 10 минут. Потери конечности. Ваши характеристики понижены. Осталось 59 минут. Перелом левой руки. Вы не можете использовать руку. Осталось 59 минут. Перелом шеи. Вы не можете двигаться. Осталось 59 минут. Здравствуйте, любимые дебафы. Я готов был смеяться, глядя, как накручиваются уровни в статусе игрока. Вокруг стало тихо, и я действительно услышал свой нервный смех. Небо взорвалось системными сообщениями. Получено достижение «Спринтер». Вы взяли 50 уровней за один день. Получено достижение «Рекордсмен». Вы взяли 75 уровней за один день. Получено достижение «Герой». Вы взяли 100 уровней за один день. Поздравляем! Вы достигли статуса герой. Весь мир знает о ваших достижениях. Вы навсегда вписали свое имя в историю Наверхома. Получено достижение «Живая легенда». Вы взяли 125 уровней за один день. Поздравляем! Вы достигли статуса «Живая легенда». Весь мир знает о ваших достижениях. Вы навсегда вписали свое имя в историю Наверхома. Сами боги прислушиваются к вам. Я хохотал в голос. Из глаз лились слезы, а я все никак не мог остановиться. Даже варвары, столпившиеся надо мной, опустили оружие. Я видел, как они осторожно протягивают руки, как поднимают над головами и, громко скандируя мое имя, уносят к воротам Грасса. Я — легенда. Живая легенда, Макс. Человек. Некромант. 155 уровень. Сила – 1 плюс 10. Выносливость – 1. Интеллект – 81. Ловкость – 10. Удача – 1. Здоровье – 1080 из 1080. Мана – 2355 из 2355. Свободных очков характеристик – 375.